И вот Кулешов зачитывает ответы. Ростовский, Азаров, Левин, Дорман, Фомина, Гермышева. Все сокурсники названы, все получили оценки, кто лучше, кто хуже. Не оглашены только две фамилии: Сафарова и моя. Мы в недоумении, что случилось. Колешов и Хохлов разбирают работы, товарищи, да нас ни слова. Как будто нас не существует. Мы с Сахаровым переглядываемся, понимая, что произошло нечто нехорошее. Но что? Мы считали, у нас пристойная работа. Уже тройка она вполне тянет. В томительном ожидании проходит час. Наконец добираются до нас. Конечно, невозможно более чем через 40 лет вспомнить прямую речь, но смысл кулешовских слов навечно врезался в память. К сожалению, мы не можем оттеснять работу Рязанова и Сафарова, гений талантливый в прошлом прогрессивный, левый, а потом многократно битый режиссер, Лев Владимирович Кулешов Годы это был жертвувание властью человек. Он же не снимал картин, и должность вождите была его единственным средством к существованию. В этом сценарии допущена грубейшая идеологическая ошибка. Гражданская позиция взгляды Рязанова и Сафарова внушает нам большую тревогу. Они в своей экранизации столкнули два гуманизма. Советский, общечеловеческий, они противопоставили два мировоззрения. Известно, что советский гуманизм, более высокая форма, нежели гуманизм общечеловеческий. Оплошность студента, назовем это так, мы не считаем, что они поступили сознательно настолько серьезно, что мы возвращаем им их сценарий для переделок, для коренной переработки. Если же они будут упорствовать, боюсь, что придется поставить им двойки. Мы могли бы сразу же выставить неудовлетворительную отметку, но мы хотим дать возможность молодым людям одуматься и исправиться. Итак, все наши однокашники успешно перешли на второй курс, все, кроме нас. Если мы упрямся, нам влепят двойку, и тогда прощайте. В ГИК мы с афаровым впервые в жизни встали перед подобной дилеммой потом она возникало перед каждым из нас практически в каждой картине если быть откровенным мы впервые услышали, что существует два гуманизма до этого мы даже не подозревали об этом И честно говоря, мы совершенно не хотели их противопоставлять и тем более сталкивать. Мы не понимали, чем мы провинились. чего от нас хотят. Мы перечитывали эпизод, он нам очень нравился. Вот если бы после реми ни станции мы мышулы разжалобился и не расстрелял бы дезертира, может, и поняли бы упрёк. Насшить нам дело из за рассказанного выше эпизода. казалось несправедливым и Александр Бэк одобрил, а ведь он же автор повести. Что делать? Эта наша выдумка была несомненно, украшением короткометражного сценария. Потом в будущем я заметил, что так называемых редакторских замечаний всегда направлены против самого яркого, самого интересного, отличающегося от нормы. нюх нето у них особый. Короче, мы бы не согласны уродовать сценарий не хотели. Мы стали тянуть время, выжидать. Товарищи наши по учебе разъезжались. Некоторым, Ростовским, Дорманозарову, удалось поехать в побежденную Германию. Другие отправились на халтуру, фотографировать по деревням, чтобы подзаработать на жизнь. Иные наслаждались отдыхом, каникулами. Мы двое непрекаянных продолжались метаться. Сопротивление наше постепенно слоغело. Мы поняли, что угроза Кулешова не была шуткой, не являлась педагогическим приемом, И в деканате с нами провели воспитательные, душеспасительные беседы.